48. Диверсия удалась на славу. Во-первых, Рус не потерял ни одного человека. Не то, что убитым, но даже ранений никто не получил. Во-вторых, результат по ликвидации подвижной силы превзошел все ожидания. На поле валялись сотни лошадиных трупов. В-третьих, и м е л и значительные потери среди степняков, на которые Рус, планируя диверсию, изначально не рассчитывал. Отдельно лежало несколько десятков погибших, как тех, что раздавили кони, так и тех, что погибли в момент атаки диверсантов и преследователей. Снова очень не хватало хотя бы простейшей подзорной трубы, но все же присмотревшись, Рус пришел к выводу, что в общей сложности погибло порядка двух сотен человек. А ведь еще имелось большое количество раненых, как пострадавших от тех же взбесившихся коней, так и раненых стрелами. Рулс все это видел, фактически вернувшись на место преступления. Вершины возвышенности, в которой располагалась долина, по-прежнему не охранялись. Да и смысл. Любой небольшой отряд дозорных будет уничтожен. И даже если нет и успеет сбежать, предупредив остальных, то быстро атаковать не смогут, по крайней мере на лошадях, а пешком кочевники стараются не воевать. Результатом ночной атаки можно считать то, что Кутригурам сейчас явно не до продолжения похода. Они все еще отлавливали разбежавшихся коней. И вот с конями все было очень плохо. Мало какие кони не пострадали от обстрела. От ранений уцелели в основном те, что находились в непосредственной близости от основного лагеря. Да, там паслись лучшие боевые кони, а не заводные ездовые и грузовые. таскавшее на себе продовольствие и часть вооружения с доспехами. Кутригуры, между тем, продолжали медицинское освидетельствование конского состава, отводя большую часть осмотренных коней в сторону, удрученно мотая головой и сыпя проклятиями. Непосредственно в момент обстрела табуна погибших животных было мало, разве что попадали в жизненно важные места, вроде крупных вен и органы, сердце, печень, почки. Больше погибло от паники из-за поломанных ног и ребер, а также ее последствий, когда стрелы попадали в брюшную область. Активное движение приводило к тому, что проникший глубоко вплоть на конечник сильно повреждал внутренности. Но и те кони, что получили не самые тяжелые на первый взгляд раны, то есть мышечные ткани, по большей части непригодны для использования по прямому назначению. а виной тому все те же стеклянные наконечники. Во-первых, их очень сложно вытащить, так как они легко слетали с древка и оставались в ране. Во-вторых, наконечник легко обламывался в основании. Собственно, когда табун начал активно перемещаться в панике из-за «волчьего воя», большинство наконечников обломилось, ведь древки стрел начали с большой амплитудой мотаться из стороны в сторону. п р и ч ё м смена направления движения происходила резко, а для хрупкого стекла такие нагрузки фатальны. Так вот, получившие такие инородные тела в мышечной ткани кони после скачки буквально изрезали себе все мышцы и сильно хромали. Пройдет еще немного времени, раны сильно воспалятся, и кони окончательно падут. Меньшую часть коней после осмотра отводили к малому табуну, насчитывающему чуть больше сотни голов. Эти животные, видимо, получили неглубокие раны и наконечники им вытащили, так что некоторое время их еще можно было использовать. Итого отряд Кутригуров с учетом собственных потерь в живой силе среди людей оказался фактически спешен, ибо лишь четверть воинов могли сесть в седло. Продолжать такими силами нападение – просто способ самоубийства. Это если, конечно, они не смогут разжиться конями. В т ю р и конечно, могли. У славян хватает своих табунов. Так что можно напасть стремительным наскоком и отбить. Но на практике это нереально. Они ведь обнаружены, атакованы, и значит, скоро подойдут основные силы славян. И оставшихся здесь спешенных воинов добьют, пока остальные будут гонять коней. Кутригуры как раз решали, что делать. и судя по активной жестикуляции кто то то и дело вскакивал со своего места накал страстей был весьма высок а вот и истор опознал рус в одной отдельно кучкующейся группке людей братца истра с его дружинниками в количестве двадцати человек взяли по факту в коробочку и это ему явно не нравилось хотя их вроде не обезоружили но это не имело значения вот уж попал в положение Мстительно подумал Рус. Положение у и с т р а действительно сейчас было не ахти, как н е посмотри. По сути, он стал заложником, ведь кутригуры понимают, что поход провален, и надо как-то выходить из ситуации с наименьшими потерями. Так что Истер может стать их своеобразным билетом для беспроблемного возвращения в свои степи. В принципе, уже можно выходить к степнякам и начинать переговоры, подумал р у з «Может, обстреляем второй табун?» — предложил Славян, сбив старшего брата с мысли. Ну да, табун из относительно здоровых коней пас с у восточного склона, на котором они как раз находились. Место выбрали не просто так, а с тем расчетом, чтобы когда к у т р е г у р ы будут озираться по сторонам, то станут тут же отворачиваться от слепящих лучей восходящего солнца. Правда, для реализации задумки Славяна Требовалось немного сместиться южнее, но это, в общем-то, легко. Рус задумался. Оставить Кутригуров совсем без транспорта, а значит лишить степняков вообще всякого маневра, выглядело очень соблазнительно. Это окончательно лишит степняков всякой надежды на хоть какой-то успех. А то ведь могут попытаться прорваться к ближайшему селению и взять их в своеобразные заложники с целью обмена на транспорт. — Ага, на вертолет, и миллион долларов в придачу, — мысленно усмехнулся он. — Почему бы и нет? — наконец согласился Рус. Стрел еще в достатке. Заводные грузовых лошадей нагрузили этим добром под завязку. С десятком дружинников, с которыми братья, ну и сестра, конечно, с ними увязалась, отправились на разведку, отползя назад, поспешили сместиться на необходимую дистанцию. Вот они вышли на рубеж, приготовились, все еще незамечаемые противником. «Бей!» И стрелы полетели в здоровых и легкораненых коней, хотя до них все же было на пределе дальности стрельбы, да и с плотностью расположения целей было не ахти. Но даже если удастся выбить хотя бы четверть из них, да даже пятую часть или того меньше, это того будет стоить. К счастью, кони, после того, как некоторые из них получили первые раны, инстинктивно сбились кучу, что сделало из них идеальную масс-мишень, и стрелки воспользовались этим обстоятельством на полную катушку. С первыми попаданиями и ржанием раненых коней лагерь Кутригуров сполошился. Все вскочили, забегали, схватили за луки, а дружинники на максимальной скорострельности продолжали опустошать колчаны. И лишь когда последние стрелы слетели с тетивы, а это в общей сложности 500 штук, каждый выпустил по 25 штук стеклянных и 25 нормальных стрел. Степняки отогнали коней подальше. Краем глаза р у с заметил, как воспользовавшись поднявшейся суматохой, из-за которой о славянах с не до конца о п р е д е л е н н ы м статусом все забыли, и с т е р со своими людьми кинулся на прорыв к забракованным, но все еще способным передвигаться коням.